Глава 12. В то утро Кастанца вышла из дома раньше обычного. Она хотела прийти на работу вовремя, но сначала нужно обязательно отправить письма маме Руджеро. По какой-то необъяснимой причине она совсем забыла на несколько недель об этих письмах, и только вчера вечером, уже после того, как пришло очередное письмо от Руджеро с хорошими новостями, случайно обнаружила их в ящике стола. Это было непростительно. Ведь она была уверена, что отправила их давным-давно. Работа в больнице и подготовка к поездке в Нью-Хейвен, чтобы встретить Новый год с Минази, захватили ее с головой. Костанца сразу же направилась к банку Стабиле, где почту отправляли быстрее всего. Уже издали она заметила у банка небольшую толпу, что было довольно необычно для столь раннего часа. Чем ближе она подходила осторожно ступая по обледенелой за ночь дороге, чтобы не поскользнуться, тем больше недоумение вызывало у нее поведение людей. Шумная толпа окружила мальчишку-газетчика. Расталкивая друг друга, люди едва не вырывали газеты из его рук. Парнишка, как обычно, что-то выкрикивал, но, в общем, Гуле разобрать слова было невозможно. Почему женщины обнимаются, а мужчины вытирают лбы носовыми платками? С каждым шагом Кастанце было труднее идти, будто что-то мешало ей словно какая-то неведомая сила тянула ее назад. Кастанце показалось, что она уже испытывала нечто подобное раньше, но когда? Она перешла дорогу и вдруг поняла смысл доносившихся до нее слов и картины, представшей перед ее глазами. Но уже через мгновение Кастанце потеряла сознание и рухнула на землю, не издав ни звука. Среди всеобщего замешательства, криков и плача кто-то все же поспешил ей на помощь. «Это же девушка из ателье, бедняга, она ведь тоже из Мессины!» — воскликнула молодая женщина, склонившись над Костанцей, в то время как мальчишка продолжал выкрикивать «Землетрясение в Мессине! Мессина разрушена до основания! Сто тысяч погибших! Скорее помогите! Ради бога, этой девушке плохо!» Женщина попыталась приподнять Костанцу, но бедная девушка снова упала на мокрую, снега мостовую с белым, как у мертвеца, лицом. Я договорился в комитете, послезавтра отплываю. Мне удалось раздобыть билет на пароход до Неаполя. С тех пор, как пришла ужасная весть, в доме Виталии не было ни минуты покоя, как, впрочем, и во всем Нью-Йорке, где было огромное количество итальянцев. Все не с жадностью читали новости в местных газетах в надежде узнать как можно больше подробностей. Кто-то сравнивал случившееся с извержением Везувия, которое в 79 году эры уничтожило Помпеи. Как вскоре стало известно, от землетрясения сильно пострадал и город Реджи в Калабрии. Кроме того, на Мессину, Реджи и другие близлежащие города обрушились три гигантские волны. Это случилось 28 декабря в 5.20, когда все спали и лишь несколько рыбацких суденышек возвращались в порт. «Антонио мне страшно», — прошептала Амалия, чтобы Кастанца не услышала. «В газетах пишут, что город стёрт с лица земли, что всюду пожары, что не осталось ни больниц, ни телеграфа, ни административных зданий. Не уезжай! Людям нужна наша помощь. Мы не можем сидеть, сложа руки. Там тысячи раненых!» Я читала, что выжившие бродят по развалинам, как привидение, пытаясь найти родных. В городе полно мародеров, которых расстреливают на месте. Ситуация вышла из-под контроля, от города ничего не осталось. Я знаю, я тоже читаю газеты. «Введено военное положение», — ответил Антонио серьезным лицом, а потом продолжил успокаивающим тоном. «Дорогая, в газетах много чего пишут, но пока ничего точно не известно." Я узнал, что на нескольких кораблях развернули госпитали и временные убежища для пострадавших. Там много людей, которых еще можно спасти, — я обещала Малия. Тем утром, когда Антонио Виталий прибыл на Гранд-стрит, он обнаружил входа в больницу, поджидающую его небольшую толпу. С криками и слезами люди окружили доктора, протягивая ему блеклые фотографии, билеты, письма, даже узлы с одеждой и головку сыра пекарина. При виде такого отчаяния, такого наивного доверия, доктор растерялся, почувствовал себя беспомощным. Он ласково потрепал жену по щеке и попытался улыбнуться, но вышло не слишком убедительно. Потом вытащил из внутреннего кармана пиджака несколько листков бумаги. «Посмотри, сколько здесь имен. Все эти отчаявшиеся люди просили меня узнать что-нибудь об их родных. Телеграф не работает. Многие хотели бы отправиться туда, но это невозможно». «Я обязан поехать и разыскать их, и наших родственников, которые тоже остались там, и Андалора. Там наш дом, наши друзья». Амалия покорно кивнула. В глубине души она понимала, что муж прав. Кто-то должен поехать, а он, как врач и человек, занимающий видное положение в ассоциации иммигрантов, подходил для этого больше всех. Удрученная, Амалия присела на диван рядом с дочерью. Джузеппина обняла ее. «Папа, не забудь о сеньоре Сквилаче из ателье, где работает Костанца. Она так переживает за сестру. И еще, попробуй разузнать что-нибудь и об Альфонсе Орландо. Костанца молчит, но я уверена, это важно для нее. Разумеется, я записал все имена. Сколько денег удалось собрать женскому комитету? Представляешь, пап, Каруза пожертвовал восемь тысяч долларов. Отлично. Джузепина продолжай собирать деньги даже после моего отъезда». «Это не так просто, пап. Мне нужно присматривать за Костанцей, ты же знаешь». В то проклятое утро кто-то отвез Костанцу в больницу, но потом по просьбе доктора Витали ее отправили домой. Под действием лекарств она не проявляла никаких признаков беспокойства. Но едва немного пришла в себя, побежала к банку Стабили в надежде узнать новости. Виталий не успели ее остановить. Она хотела отправить старые письма и еще телеграммы матери и в газету дяди Карадо, а главное проверить, нет ли почты на ее имя. Джузепина побежала вслед за ней. Но добравшись до банка, кастанцев вынуждена была сдаться. Банк окружила огромная толпа. Люди пытались проникнуть внутрь через железную решетку, потому что в какой-то момент сотрудникам пришлось запереть ворота. Из окна второго этажа высунулся клерк и крикнул: "Возвращайтесь домой, у нас нет для вас новостей. Телеграф не работает, связь прервана, Мессина молчит". Мессина молчит? Что это значит? Кастанца вернулась домой, не проронив ни слова. Ей было невыносимо слышать приглушенные сочувственные голоса. В голове крутилось только одно: "Мессина молчит, Мессина молчит". В поисках тишины Кастанца укрылась в своей комнате. Ей тоже хотелось той тишины, которая окружает теперь самых дорогих ей людей, так она чувствовала себя ближе к ним. «Если что-то понадобится, обращайтесь к доктору Бароу, «Питер Бароу, «И не спускайте с нее глаз. В подобных случаях человек способен на все. Выжившие часто считают, что не имеют права жить», — сказал доктор Виталий. Когда доктор уже закрывал чемодан, Костанца, бледная, дрожащая, с растрепанными волосами, появилась на пороге гостиной и заявила — «Дядя Антонио, я еду с вами». «Это невозможно, милая. Многие хотели бы поехать, но, увы, я с трудом достал один билет, да и то лишь потому, что я врач. Тогда возьмите хотя бы эти письма, они для мамы, Руджера, папы». Джузепина с ужасом посмотрела на Костанцу, надеясь, что это всего лишь действия успокоительных. Весь Нью-Йорк старался помочь пострадавшим от землетрясения. Архиепископ Джон Фарли лично обратился к жителям с просьбой о помощи. Джон Мёрфи Фарли, американский кардинал, архиепископ Нью-Йорка с 1902 по 1918 год. В городе было очень много выходцев из Сицилии, и почти каждая семья потеряла родных и близких. Будто война прокатилась по острову и унесла все население городов и деревень. Когда из Сицилии стали пребывать первые выжившие с жуткими рассказами, когда составили списки погибших, казалось, нет смысла что-то делать. Анна Сквилаччи повесила на женской половине ателье табличку «Закрыто по случаю траура». Кому взбредет в голову шить платье в такой момент? Она никак не могла прийти в себя после смерти сестры, которая несколько месяцев назад уехала в Мессину. Анна проклинала судьбу и саму себя за то, что не удержала сестру в Америке. Мария хотела найти мужа в Нью-Йорке, но предложение не поступало. В конце концов, ей надоело обметывать петли и пришивать пуговицы. И она решила вернуться домой. «Я должна была удержать ее, пусть даже и силой», — в отчаянии причитала Анна. Минази, как и семья Наталии и многие другие, тоже потеряли друзей и близких. Но им было не так тяжело, потому что они уехали из Мессины много лет назад, и эти потери означали прежде всего, что они больше не будут получать письма, в которые и превратились для них родственники. Листки бумаги с рассказами о том, что теряло свою актуальность прежде, чем письма успевали пересечь океан. Постепенно трагедия приобретала все более четкие очертания, и вместе с этим состояние Костанцы заметно ухудшалось. Письма доктора Виталия из Мессины подтверждали самые худшие предположения. О семье Андалора ничего известно не было. Скорее всего, никто из них не выжил. От их дома в Палоцате осталась лишь груда развалин. Его обитатели, видимо, были погребены под завалами, а если и выжили после землетрясения, то цунами не оставило им шансов. Военное положение предусматривало, что любой, кто бродит по развалинам, и копается в обломках без разрешения, может быть расстрелян на месте, поэтому самостоятельные поиски практически невозможны. Тела Карада Андалора, его жены, Полиды и сыновей были обнаружены и опознаны. Тетю Джему извлекли из-под завалов живой, но она скончалась через несколько часов. Альфонсо Орландо вместе с молодой супругой числился среди пропавших без вести. Антонио Виталий не осмелился написать о множестве тел, захороненных в общих могилах или сожженных, о мародерах, настоящих или мнимых, которых расстреливали без суда и следствия, о множестве трупов, все еще находившихся под завалами. В последней телеграмме, которую он отправил жене, было сказано «Подготовь Костанцу к ужасным новостям». Никаких следов Андалора. Но Амалия не решилась лишать Костанцу надежды. Они могут быть в больнице на одном из спасательных кораблей, да где угодно, — говорила она, — пытаясь успокоить отчаявшуюся девушку и хоть немного облегчить ее боль. От прекрасного дома Андалора в Мессине осталась лишь груда обломков. Того места, куда Кастанца мечтала вернуться, больше не существовало. Но, по крайней мере, родственники Амалии выжили, потому что в тот день отправились на праздник в дзафаран этнеа и она неустанно благодарила за это Деву Марию. Большую часть времени Кастанца спала, а даже если не спала, ее сознание оставалось затуманенным из за успокоительных. Она говорила очень медленно и находилась в сомнамбулическом состоянии. Иногда она как будто забывала о случившемся, а иногда снова обретала способность ясно мыслить, хотя и с трудом, и начинала спрашивать Амалию и Джузепину, «Что со мной? Почему я так себя чувствую?» «Мне нужно сходить на почту, проверить, нет ли для меня письма или телеграммы, но мне не хватает сил». Со временем она стала спать все меньше и даже перестала требовать, чтобы ей сообщили новости. В ожидании возвращения доктора Витали она сидела в своей комнате и писала матери, братьям, тете Джустине и даже Кармелине, потом передавала письма Джузепине и просила отнести их на почту. Поначалу подруга пыталась мягко объяснить, что письма, скорее всего, не дойдут в этом хаосе. Но потом стала подыгрывать. Она брала письма, обещала отправить и складывала их в надежном месте в своей комнате.